Она довольно игриво, довольно кокетливо. Об опереточном периоде Орлова впоследствии говорила нечасто и, судя по всему, не слишком охотно. Ограничивалась перечислением ролей и общими словами благодарности учителям, в частности, Катлубай, в течение полугода готовившей с дебютанткой переколу, первую главную роль, которую артистка Кардибалета и хора получила вскоре после показа Немировичу Данченко. Орлова вообще была не из тех, кто любит предаваться воспоминаниям, тем более о том вязком времени выживания и безвестности, которое она на общих основаниях разделила с другими. Впрочем, от других ее уже кое-что отличало. Когда забывается чья-то судьба, Придирчивые соратники по былому бесславию, если они не полные дураки и законченные завистники, начинают задним числом открывать для себя те черты характера сбывшегося удачника, на которые не обращали внимания прежде. Что они могли бы вспомнить, эти давно исчезнувшие, точно никогда и не существовавшие братья по цеху? Две-три опереточные байки, романтические анекдоты про Немировича, который однажды заметил хорошенькую шатенку, большую труженицу, не вылезавшую из театра. Она все время что-то готовила, разучивала, повторяла, и никакого опломба. Сама кротость, усердие, и в то же время была она не то что недосягаемая, нет, держала дистанцию, умела так посмотреть, что рука сама собой убиралась с плеча. В письмах к драматургу Липскерову из Ленинграда с гастролей в начале лета 1928 года еще до всех ролей, до переколы Орлова сообщает, что Карменсита идет с большим успехом и просит выслать ей текст для самостоятельного номера. Владимир Иванович Немирович Данченко знает, что я хочу сделать свой опыт, связать танец и песню. Он заинтересован. Заинтересованность, видимо, была достаточно серьезной. После успеха в Переколе Орлова получила сразу несколько ролей. Серпалетты в Корневильских колоколах, Жаржетты в соломенной шляпке, Герсилии в оперете «Дочь Анго». Пройдет немного времени, и Немирович Данченко подарит молодой премьерше свой портрет с надписью «Талантливой актрисе и милому человеку, Любови Петровне Орловой, с лучшими пожеланиями». Появится все то, что называется положением в театре, и даже некоторая известность. И деньги. И как-то летом она сделает родителям подарок. Подарок, который мог бы дать ей возможность... «Немного отдохнуть, побыть одной». Одним словом, она купила им путевки в дом отдыха. Начались долгие пересуды, взвешивание всех за и против этого нешуточного предприятия, паника Евгении Николаевны и осторожнее увещевание Петра Федоровича. Все висело на волоске. Наконец удалось убедить Евгению Николаевну, что подмосковный санаторий не соловки и не лечебница для буйно помешанных. Были нервные сборы. Младшая дочь все пыталась придать им рациональный характер. Масса абсурдных вещей, увозимых с собой точно на зимовку, снова отчаяние и паника, и встречные доводы, и контраргументы. Это безумие, сплошное безумие – Вскликивала Евгения Николаевна, демонстративно не принимая участия в сборах, усаживаясь в кресло посредине несобранных баулов и саквояжей, в то время как Петр Федорович педантично отслеживал по карте предстоящий маршрут. Что-то там у него не сходилось, не вытанцовывалось. Карта была подробная, честная, успевшая состариться с дореволюционных времен. А потом наступило утро, долгожданное, серенькое, набухшее сыростью в последний момент отмененного дождя с предчувствием свободы, как бывало в детстве, перед каникулами, в самом начале июня. И на вокзале, когда небо расшторили и показалось солнце, вдруг быстро кольнуло жалостью к ним, с нелепой чинностью располагавшимся в переполненном вагоне. На станции родителей должны были встретить. Все было продумано и учтено. Санаторий, до которого они благополучно добрались, встречал их бравурными маршами. На залитой солнцем площадке перед главным корпусом под темпераментную музыку приседали, кланялись, разводили руками, принимали различные физкультурные позы десятка четыре мужчин разного возраста и телосложения. Это были обычные, Малопримечательные мужчины, работники среднего звена на отдыхе, но сердце бывшего статского советника гневно заколотилось.